Глава тридцать восьмая. Господи, как же здорово оказывается, когда руки и ноги тебя слушаются. Володя зажмурился и с хрустом потянулся. А затем зябко поежился. Ёлки-палки, я же в сосульку превратился, пока лежал. А ног вообще не чувствую. Они ведь и так промокли, а потом еще и чурбачками на время стали. В костерах сунуть, что ли? — Язык свой в костер сунь, — проворчал Тихон Васильевич, копаясь в своем вещмешке. — Блабол. — Не, язык не хочу, — шмыгнул носом парень, протягивая к огоньку костерка руки. — Он мне еще понадобится. — Полезная в хозяйстве штука, да, Ханыга? Ты вот с его помощью потеешь, к примеру. Ты вместо того, чтобы эту полезную в хозяйстве штуку чесать, усмехнулся Матвей, закончив расшнуровывать ботинки, лучше бы ноги хорошенько растер, кровь в них разогнал бы, как я делаю. А то рассопливишься еще, простудишься. А может, вы Генкины ботинки возьмете, предложил Игорь, поивший отваром второго своего товарища по несчастью. Или Лаврухины? Они вроде вам по размеру должны подойти. Ты что, офигел? Возмутился Володя. Хочешь, чтобы я мародером стал? ну почему сразу мародером? Это ведь разумно. Ваша обувь промокла, а их ботинки сухие и почти новые. Все, закрыли тему. Тихон Васильевич, чего тебе, балабол? Старик вытащил из мешка небольшую баночку. Так что делать-то будем с ранеными? Здесь их оставим. Ну, не тащить же их с собой. Ничего не замерзнут, мы костер не погасим. А как только разберемся с остальными, с Кайеновым семенем, тогда о них и подумаем. Вы не понимаете, что делаете, глупцы. Загудел один из раненых. И ты, Игорь, не понимаешь. Ты что, забыл судьбу Федора? Забыл, как наказал его учитель? Серега, заткнись лучше, а? Не нуди под руку, иначе я пожалею, что потратил на тебя лекарство Но учитель... Да пошел ты со своим учителем, хватит долдонить одно и то же. Все, сейчас я закончу поить Димку и сорву с вас эти гадские талисманы. Нет, не смей, еще как посмею. Ты это, Игорек, вмешался старик. Ты на самом деле не торопись пока что цацки с них снимать. «Матвей, Володя, возьмите барсучий жир», он протянул помощникам баночку, «ноги им разотрите». «Спасибо», кивнул Матвей, «а почему Игорю нельзя с них снять талисманы прямо сейчас? Неприятно ведь смотреть на этих зомби, если честно». «Не нравится, не смотри». А как мы сквозь сеть эту пройдем, ежели все они разом от цацак избавятся? Пусть они вначале нас проведут, а потом и спасем их от ига чужеродного. А что, вмешался Володя, нельзя ли дохлых зомби на сеть кинуть? Ведь если подействуют, можно их там и оставить, чтобы ловушка была нейтрализована не временно, а насовсем. Допустим, не насовсем. Не бросать же их тела гнить здесь, без погребения. Люди все-таки, задумчиво произнес Тихон Васильевич, пусть и бывшие. А вот насчет использования их в качестве ключа, это ты хорошо придумал, Володюшка. Пусть хоть после смерти свету послужат, может, зачтется им это там. Вы с Матвеем, как ноги разогреете, попробуйте сделать так, как ты сказал». «Только осторожнее, сети не касайтесь, у меня трав уже почти не осталось, не домой же возвращаться за ними?» «Не волнуйтесь, мы аккуратно, во-во, именно аккуратно, чтобы в их крови не испачкаться, а я погляжу, как у них дела». Старик присел возле раненых и внимательно всмотрелся в их лица, пощупал пульс, затем тяжело вздохнул и покачал головой. «Ох, ох, онюшки, бедные вы, бедные!» «Что?» – озабоченно нахмурился Игорь. «Не помогло лекарство? Они умрут?» «Да нет, умереть-то не должны. Пульс уже не такой медленный, и синева с губ сошла. Но душа их под слоем чужой грязи еле жива. Так давайте я сниму с их шеи эти чертовы талисманы. Погоди, не спеши». Ведь если у ребяток моих ничего не получится с мертвыми телами, придется этих проводниками сделать. Мы не проводники, загудел второй стражник. Проводник один, он второй, после учителя. И зовут его Сергеем Тарским, прокряхтел Матвей, волокший за плечи тело типа, при жизни откликавшегося на имя Лавр. Так? «Правильно!» – растерянно улыбнулся Игорь. откуда вы знаете? Имена главных известны только членам наследия». «Как видишь, не только им». «Ну что, Володя?» Матвей остановился в полуметре от груда камней и повернулся к помощнику, тянувшему свой груз за руки. «Ты готов?» «Тяжелый какой кабан оказался!» Парень выпрямился и вытер под лба «Или это я чуток ослабел?» После паралича. Как кидаем их на сеть? Сразу обоих или по одному? Давай по одному. Я что-то тоже не очень уверенно на ногах стою. Еще поведет меня в сторону. И нарвемся мы на сеть. Не, на не надо. Осторожно, стараясь не запачкаться в крови, они за руки и за ноги подняли мертвого лавра, раскачали его и, примерившись, Бросили тело на то место, где, по идее, должна была располагаться сеть. Затем проделали то же самое с Гентусем. Тела упали примерно в метре друг от друга. Но так вышло даже лучше. Большая вероятность захвата сети. Ничего не изменилось? Вот камни, вот трупы, вот живые люди. Хм, почесал затылки Володя. А как проверить-то? отключили мы сеть или нет а давайте я пойду приподнялся с земли игорь если вдруг не подействовало, вы ведь меня потом опять вылечите сиди дернул его за руку старый знахарь но почему я ведь хочу помочь ты молодец игорё ты славный парень но твоя проверка может оказаться неподходящей для нас почему у меня ведь нет талисмана ну и что Ты ведь что-то говорил про обряд инициации, так? Да, помрачнел Игорь. Но я не хочу об этом вспоминать. А и не надо. Просто вдруг окажется, что эта инициация изменила вас сильнее, чем ты думаешь. И дело не только в талисмане. Но я же больше не раб учителя. Но вполне можешь по-прежнему иметь иммунитет к ловушкам и заговорам этих нелюдей. И тот факт, что ты спокойно пройдешь сквозь сеть, вовсе не будет означать, что она отключилась. Понял. Тяжело вздохнул Игорь. И что же тогда делать? Как быть? Ведь кто-то должен проверить сеть. Придется бросить жеребий. Володя отломал сухую веточку и поделил ее на кусочки. Кому короткое? Никакого жеребия, нахмурился старик. Вы мне тому оба понадобитесь. Так что, снова хана посылать? Жалко ведь псину. Жалко. Но я его подниму на лапы. А пока что за ним, если что-то случится, Игорек присмотрит. А я разве не с вами? Я ведь вам пригожусь. Я все наши посты знаю. Кто, где, сколько стоит. Тоже верно. Ну тогда эти двое, когда мы их отцацок избавим, за псом присмотрят. Ага. — Присмотрят они, — проворчал Володя, — за псом, который их, собственно, и порвал. Надеюсь, зла на него они, когда от мерзости своей избавятся, держать не станут. Поймут, что так было надо. Хан, ко мне! Пес, сидевший на земле напряженным столбиком, моментально сорвался с места и подбежал к хозяину, всем своим видом выражая готовность выполнить любой его приказ. «Нет, так нельзя!» – закричал Володя. «Это неправильно?» «А как правильно, по-твоему?» – угрюмо поинтересовался Матвей. «Мне тоже это затея не нравится, но что-то ведь делать надо. Не ждать же, пока птица или зверь через сеть соберется проникнуть. Тут, по-моему, уже вся местная живность передохла». «Живность?» – встрепенулся Володя. «А это идея. Не надо ждать. Зачем?» Пусть ханыга вынюхает любую зверюшку, хоть мышку, и погонит ее на сеть. Главное, самого пса остановить. Вы ведь его на охоту натаскивали, Тихон Васильевич? А что, оживился старик, хорошая мысль. Молодец, Володюшка. Хан, ищи, ищи зверя. Пес пару мгновений, а задача насмотрел на хозяина. Нашел время для охоты. Огляделся по сторонам. Принюхался и рванул к кустам малины, за которыми не так давно прятался Володя. Ткнулся носом в большую кучу осыпавшихся листьев и с жалобным визгом отскочил, тряся головой. Сел на землю и пару раз звонко гавкнул, словно в дно цинкового таза стукнул. — О, нашел кого-то! Так пусть гонят его на Судя по всему, усмехнулся старик, Найденыш никуда идти не собирается. Он от опасности не убегает, он от нее прячется. В иголки закутался. Так там ежик? Скорее всего. Хан обычно так на этих колючек реагирует. Иди, Володюшка, глянь. Если ежик, здорово. Никого и гнать не понадобится. Ханышка ничем не рискует. Парень направился к своему недавнему убежищу. Покопался в куче листвы и радостно заорал. Точно, еж. Но его не было, когда я здесь прятался. Значит, пришел недавно. Логично предположил Матвей. Давай, бери его и неси сюда. Ага, бери, проворчал парень. Он ведь колется. Он стащил куртку, перекатил на нее палкой воинственно фыркающего ежа и принес добычу к каменной ловушке. Развернул куртку и пробормотал. «Извини, приятель, если что не так». Колючим шаром для боулинга отправил лесного жителя в нужную сторону. Затаив дыхание, все следили за катившимся по земле испытателем сети. Вот шарик откатился метра на два и застыл. Томительно потекли секунды, складываясь в еще более медлительные минуты. Колючий шарик не двигался. «Кажется, придется поднимать раненых», – тяжело вздохнул Володя. «А ежика жалко. Зря животинку загубили». «Ух ты! Гляньте!» Шарик дернулся раз, другой, и вот уже по пожухлой осенней траве засеменил короткими лапками возмущенный хамским поведением двуногих великанов гражданин Колючкин. «Ура! Сработало!»